Внутренняя актиния «Одно дело сравнивать наши тела с телами лягушек и рыб. Между нами есть немало черт вполне заметного сходства. У нас у всех есть позвоночник, конечности, голова и так далее. Но что, если сравнить нас с кем-нибудь совершенно на нас не похожим, например, с медузами и их родственниками?» У большинства животных тело имеет оси, положение которых определяется направлением передвижения или взаимным расположением рта и анального отверстия. Подумайте вот о чем. Рот у нас находится на конце тела, противоположном анусу, и как и у рыб и насекомых, обычно смотрит вперед. Как бы нам найти себя в животных, у которых нет даже нервного тяжа, у которых нет рта или ануса? У таких существ, как медузы, кораллы, актини, рот имеется, а вот ануса действительно нет. То же самое отверстие, которое служит им ртом, используется и для выброса непереваренных остатков пищи. Для медуз и их родственников такая конструкция вполне удобна, но у биологов, сравнивающих строение этих организмов с устройством каких-либо других существ, он вызывает изрядное головокружение. Многие мои коллеги, в том числе Марк Мартиндейл и Джон Финнерти, работали над этой проблемой, изучая развитие представителей данной группы животных, и очень много полезных сведений им позволили получить актини, близкие родственники медуз, живущие на морском дне и обладающие очень простым строением тела. Форма тела актинии весьма необычна, и на первый взгляд может показаться, что сравнивать их строение с нашим совершенно бесполезно. Внешне тело актинии напоминает ствол дерева, стоящий на утолщённом пеньке и увенчанный вверху кольцами из щупальцев. Эта странная форма тела делает актинии особенно интересным объектом для исследований. Можно считать, что у них есть и верх, и низ. или вперед и зад, в любом случае, имеется лишь единственная ось симметрии. Проведем линию от ротового отверстия этого животного к основанию его тела. Биологи дали такой оси специальное название – орально-абуральная ось. Но название можно дать и чему-нибудь воображаемому. Если же это особь биологически реальна, ее развитие должно чем-то напоминать развитие одной из трех осей нашего тела. Мартин Дейл и его коллеги выяснили, что у актини действительно имеются примитивные варианты наших генов, определяющих план строения, а именно тех, что управляют формированием оси, соединяющей рот и анус. И что еще важнее, эти гены работают у актиний вдоль орально абаральной оси, что в свою очередь означает, что орально абаральная ось этих примитивных существ генетически эквивалентна оси нашего тела, соединяющий рот и анус. С одной осью удалось разобраться, но как насчет еще одной? Если у актини что-то соответствующее нашей спинно-брюшной оси? В строении их тела, похоже, нет ничего похожего на спину и брюхо. Несмотря на это, Мартин Дейл и его коллеги смело взялись за поиски у актини генов, определяющих расположение структур вдоль тела спинно-брюшной оси. Исследователям было известно, как выглядят эти гены у нас, и этот образ был избран для выявления таких генов у актини. И в итоге им удалось найти у актинии даже не один, а много разных генов спинно-брюшной оси. Но хотя эти гены и работали в развивающемся организме вдоль подобной оси, сама эта ось, похоже, никак не проявлялась в чертах строения тела взрослой актинии. Если судить по одному лишь внешнему облику актинии, эта скрытая ось не выражена совсем никак. Но если разрезать тело актинии поперек, мы увидим еще одну скрытую черту, еще одну ось симметрии. Эту ось называют директивной или направляющей. Она, как на странице, разделяет тело как бы на две половинки, почти что правый и левый бок. Эта неявная ось была известна анатомам с 20-х годов, а оставалась своего рода научной диковинкой. Мартин Дейл, Финнерти и их коллеги смогли разобраться в этом загадочном явлении. Все животные и похожи друг на друга, и отличаются друг от друга. Подобно тому, как рецепт пирога передается из поколения в поколение, На каждом этапе изменяясь и совершенствуясь, также и рецепт построения наших тел передавался из поколения в поколение, изменялся в течение многих миллионов лет. Может быть, мы и не похожи на актини и медуз, но рецепт, по которому формируется наше тело, представляет собой лишь более замысловатую версию того рецепта, по которому формируются их тела. Убедительные свидетельства существования общего для всех животных генетического рецепта развития можно получить, используя вместо генов одних организмов гены других. Что произойдет, если мы заменим один из генов, так называемого бодибилдинга, то есть построения тела существа, тело которого организовано примерно так же сложно, как наше, на соответствующий ген актинии? Вспомним ген НОГИН, который у лягушек, мышей и людей включается в места, где образуются структуры спины. Введем дополнительную порцию продукта этого гена в икринку лягушки, и у этой лягушки сформируются дополнительные спинные структуры, иногда даже дополнительная голова. В эмбрионах актиний разновидность гена НОГИН – тоже включается на определенном этапе развития в клетках одного из концов директивной оси. Проведем принципиально важный эксперимент. Возьмем продукт гена Ногин актинии и введем его в эмбрион лягушки. Результат? Лягушка с дополнительными спинными структурами примерно такая же, как в опыте с введением в эмбрион лягушки продукта собственного гена Ногин – Однако теперь, углубляясь в прошлое, мы подошли к еще одной, на первый взгляд, трудно разрешимой загадке. Все организмы, о которых шла речь в этой главе, обладают многоклеточным телом. Как нам сравнить самих себя с существами, вовсе лишенными тела, одноклеточными микробами?